Философия двояка. Это и знание, и душевные свойства. Кто приобрел знание и понял, то следует делать и чего избегать, тот еще не мудрец, если его душа не преобразилась в соответствии с выученным. А третья часть философии, наставления, исходит из первых двух, из основоположений и свойств души. Их скоро, их обеих довольно Для совершенной добродетели третья оказывается излишней. Но так и утешение окажется излишним, потому что и оно исходит из тех же частей, и поощрение, и убеждение, и само доказательство, потому что источник всех их — свойство души сильной и сохраняющий свой строй». Пусть они и берут начало от наилучших свойств души, но эти наилучшие свойства и создают их, и создаются ими. И потом, все, что ты говоришь, относится только к мужу совершенному, поднявшемуся на вершины человеческого счастья, а к ним приходят медленно, между тем, и всякому, не достигшему совершенства, но стремящемуся к нему, нужно показать, какую дорогу избрать в своих поступках. Мудрость, быть может, выберет ее и без вразумления, она ведь привела уже душу к тому, что та иначе как верным путем не двинется. А кому послабее, нужен кто-нибудь, идущий впереди, Этого избегай, делай так. Кроме того, нельзя ждать, покуда такой человек сам узнает, что лучше всего делать. Тем временем он будет блуждать из заблуждения не допустит его прийти к тому, чтобы ни в ком не нуждаться. Значит, его нужно направлять, пока он не сможет направлять себя сам. Мальчиков учат по прописям. Охватив детские пальцы, чужая рука водит ими по изображению букв. Потом детям велят подражать образцам, улучшая по ним почерк. Так и наша душа получает пользу, обучаясь по прописям. Вот чем доказывается, что вся эта часть философии вовсе не лишняя. Дальше спрашивается, довольны ли ее одной, чтобы создать мудреца. Этому вопросу мы посвятим особый день, а пока и без всяких доказательств разве не ясно, что нам нужен некий помощник, чьи наставления противоборствовали бы наставлениям толпы. Ни один голос не доносится до нашего слуха безнаказанно, Нам вредят, желая нам блага. Вредят, проклиная, потому что и проклятия сеют в нас ложные страхи, и добрые пожелания любящих учат дурному. Они отсылают нас к благам далеким, неверным и ускользающим, хотя мы можем добыть счастье и дома». «Невозможно, я повторяю, идти правильным путем. В сторону тянут родичи, тянут рабы. Никто не заблуждается про себя. Всякий заражает безумием ближних и заражается от них. Каждый в отдельности вмещает все пороки толпы, потому что толпа наделяет ими каждого. Любой, делая другого хуже, становится хуже и сам». Обучившись низости, всякий учит ей. А в итоге получается та безмерная гнусность, в которой собрано воедино все худшее, что известно каждому. Пусть же будет при нас некий опекун, который и за уха дернет, и даст отпор людским толкам, и окриком заглушит. Похвалы толпы. Ты ошибаешься, полагая, Будто наши пороки рождены с нами. Они нас настигли, Внесены в нас извне. Так пусть частые вразумления Оборонят нас от мнений, Провозглашаемых вокруг. Природа не навязывает нам Ни одного порока. Она производит нас на свет незапятнанными и свободными.